Глава первая. Или как нужно бухать в тенях. Часть четвертая. Тут скучно, разливая по новой, заявил геймер, полусидя на больничной постели. Зато безопасно. Ни цикада, ни подниматель пингвинов с нижних уровней тебя тут не найдут и не добьют. Так что ты можешь спокойно восстанавливаться, неизвестно по какому кругу, напомнил я товарищу. Критики обязательно на них выйдут и всех выловят. А пока посиди здесь. Ага, найдете вы, как же. Геймер заглотил выпивку, поморщился, но снова потянулся разливать. Геймер Степанов Андрей Владимирович. Уровень 172. -й. Класс «Теневой вор». Клан «Становление». Администратор данжа «Пламенного лича». 29 лет, не женат, детей нет. ИВ — три единицы, БВ — 1657 единиц, МВ — 25966 единиц. Творческое развитие Макпраха «Тебе вообще грех жаловаться. Ты бы знал, с кем мне пришлось связаться, чтобы не просто спрятать тебя в становлении, но и дать в управление целые данжи и сделать рейд боссом. Ты играешь в свое удовольствие». Вера капает, ты лечишься, что еще нужно для счастья? Мой криминальный товарищ раздраженно зыркнул на меня единственным глазом, второй, съеденный Хугином, так и не восстановился. С трудом подавались лечению и другие травмы, нанесенные мною товарищу при пытках в красной комнате. Потому укор пробирал до поджилок. Но и я не шутил. Прятать геймера помогал Шульц, глава одной из корпораций по разработке становления. И как можно забыть о моем любимом начальстве, которое я практически чудом сумел убедить взять криминального авторитета в программу защиты свидетелей, дабы он помог засадить владельцев красной комнаты. «Свобода стала бы неплохим бонусом, а еще лучше где-нибудь в теплых странах и подальше от тебя». «Ты не представляешь, как мне охота выковырить тебе глаза вот этой рюмкой! Я вообще-то спас тебя!» И широким жестом обвел гостиничный номер в светлых тонах и со всеми удобствами, прятавшиеся за тайной дверью, скрытой за троном пылающего лича. После того, как изуродовал. «Если хочешь продолжить цепь, то я бы не попался, если бы не решил помочь тебе!» Прибор, измеряющий пульс, показал учащение сердцебиения. Теперь моя банда каким-то чудом управляет маргинал, а я прикован к кровати и вынужден день за днем расправляться с толпами игроков. И как вишенка на торте смотреть на твою рожу. Лучше бы ты меня тогда не спасал. Последние слова геймер чуть ли не прохрипел в ярости. Я отставил в сторону бутылку. Хватит. Обижаться на товарища за резкие слова я не мог. Он от и до прав. Более того, пусть лучше выплеснет раздражение в словах, чем станет одержимым. Но я не забывал и о миссии, которая привела меня. И все равно это не дает тебе права звать игроков бухать. Или ты хочешь отправиться к критикам в их уютные и очень защищенные камеры в каменной толще? Вечно у тебя один и тот же аргумент. Раздражение геймера стало сходить на нет. Ладно, раз пришел, то рассказывай. Что нового в мире? А то тут скучно.